Утро началось лихорадочно. От коленка и рощин инструктировали, расставляли, проверяли людей, их только что оттянули сюда из санатория, поэтому заново отлаживали связь, отрабатывали сигнализацию, определяли пункты нахождения машин, маршруты подвижных постов. Все были напряжены и сосредоточены. Опасный преступник шел в сети, и каждый просчет тут мог обернуться новой жертвой. Зарубина взяли под плотное прикрытие с момента выхода из санатория. Вышел Иван через главные ворота. Был он в новом сером костюме, белой рубашке с расстегнутым воротом и в кепке, беспечно сдвинутый на затылок. Вид у него был спокойный, даже как будто чем-то довольный. Шагал он широко, что-то бодрое насвистывая и жмурясь от солнца. Тем временем в кафе и вокруг него ничего подозрительного замечено не было. Смоляков пока не появлялся. Впрочем, так рано его и не ждали. Зарубин пришел туда минут за пять до назначенного срока и занял столик на открытой веранде в глубине ее возле небольшой эстрады, где по вечерам играл джаз. Он заказал бутылку пива, не спеша закурил и, откинувшись на спинку стула, принялся лениво наблюдать за окружающими. Вообще вел себя Иван в высшей степени спокойно, и Игорь отметил про себя что это не было игрой, так сыграть Иван просто не смог бы. И такое спокойствие, основанное, видимо, на чувстве превосходства и некой самоуверенности, Игорю не понравилось. Зарубин противника явно недооценивал, и это могло в конечном счете привести к неприятностям. Так прошло десять минут. Смоляков не появлялся, теперь уже опаздывая. Впрочем, это вполне соответствовало его осторожным повадкам опытного преступника. Это следовало ожидать, и это ожидали. Но от отколенко почему-то начал слегка нервничать. «Все нет», — спокойно, почти равнодушно сказал он, сидящему рядом с ним на скамье Рощину, и, пожалуй, только Лосев мог бы уловить скрытое в его тоне беспокойство. «Они задерживаются», — иронически ответил Рощин. Они, небось, изучают обстановку, прежде чем подойти. Ясное дело. Откуда, интересно, он ее изучает? Все как будто перекрыто. Тем же чуть напряженным тоном заметил Игорь. Прошло еще десять минут. смолякова Молякова все не было. И с каждой минутой теперь нарастало досадливое и недоуменное нетерпение. Округом спокойно гуляли, весело переговаривались, отдыхали на скамьях люди... Шумно носились и играли ребятишки, словом, парк, как ни в чем не бывало, жил своей обычной курортной, пестрой и веселой жизнью под немолчный гул морского прибоя. Прошло уже двадцать две минуты сверхназначенного срока, когда к Зарубину подошел какой-то парень. Нет, это был не Смоляков. Парень что-то сказал, Зарубин кивнул в ответ, и парень исчез. За ним пошли. Одновременно стало известно, что парень передал Зарубину, что Смоляков задерживается, будет через полчаса и просит его обождать. Это обстоятельство вполне казалось объяснимое, однако встревожило от Коленко, встревожило даже больше, чем он сам ожидал. То была интуиция, рожденная опытом и природным даром сыска. Сейчас почему-то поступил сигнал тревоги. В чем все-таки дело? Почему Смоляков задерживается? Игорь знал, в такой опасной ситуации надо понять и объяснить каждую мелочь. Так вот, Смоляков задерживается. Почему? Зачем? Зачем ему надо продержать Ивана здесь, в парке, чуть не час? А что если... Тут новая мысль обожгла от коленка, и он все тем же ровным голосом спросил сидевшего рядом Рощина. Сколько наших осталось около санатория? Один у главного входа. — А что? — насторожился тот. — Ты оставайся за старшего. Я возьму резервную машину и мигом обернусь. Давай — Давай, — немедленно согласился Рощин. Теперь уже в тоне Игоря и он уловил напряжение. — Там Воловик Андрей, — добавил он. — Боровичок такой в коричневом костюме. Игорь, кивнув, неторопливо поднялся со скамьи. Через минуту оперативная машина уже неслась по улицам нетерпеливо сигналя на перекрестках, и инспектора ГАИ, как и во всех городах, быстро и властно расчищали ей путь. Спустя несколько минут машина затормозила возле главного входа в санаторий. Здесь в нее подсел Андрей Воловик, после чего снова взревел мотор, и машина стремительно проскочила в ворота мимо растерявшегося вахтера и помчалась по главной кипарисовой аллее, по которой проезд машин был вообще-то запрещен, к белевшему вдали длинному трехэтажному зданию. Тут машина еще не успела затормозить, как от коленка, увидел на балконе третьего этажа маленькую женскую фигурку в белых брючках и развивающиеся розовые блузки. Женщина двумя руками держала балконную дверь, которую, видно, рвали изнутри. Она почему-то не кричала, только изо всех сил держала дверь. Игорь выскочил из машины и крикнул Воловику, «Быстро на третий этаж, десятая квартира! Ломай дверь, если надо!» Плотная фигура Андрея Воловика метнулась к подъезду. Игорь оглядел фасад. Вверх от балкона к балкону тянулась решетчатая боковая стенка, местами увитая виноградом. Игорь кинулся к балкону первого этажа. Это была как бы маленькая терраска у самой земли и, не раздумывая, стал карабкаться вверх по решетчатой стенке. Легкая металлическая решетка раскачивалась и прогибалась под его тяжестью. — Марина! Держи дверь! — крикнул Игорь. — Держи! Я сейчас! Он добрался уже до второго этажа. Ему теперь было слышно, как тяжело дышит и всклипывает Марина там, наверху, над ним. И Игорь, цепляясь за прутья решетки, задыхаясь, повторял. — Держи! — Держи, я сейчас. Вот, наконец, и третий этаж. Игорь ухватился за ограду балкона. В этот момент Марина не выдержала и выпустила ручку двери. Игорь увидел, как на балкон метнулся какой-то человек. И тут же он ощутил сильный и резкий удар в лицо, от которого чуть не разжал руки. Удар на миг ослепил Игоря. А человек тут же кинулся на Марину. Но вдруг где-то в глубине квартиры раздался грохот. Человек на балконе невольно оглянулся. Этого было достаточно, чтобы Игорь успел перевалиться через балконную ограду и схватить его за руку, в которой он заметил нож. Это был Смоляков. Игорь узнал его сразу, угадал его даже еще раньше, чем увидел, сразу, как только подъехал к дому. Игорь четко провел захват руки, со звоном выпал нож, и Смоляков скрикнув от резкой и острой боли, повалился на пол. Игорь упал на него, не отпуская руки, не замечая, что все лицо у него в крови, не чувствуя ее горьковатого вкуса на губах. «Дверь открой!» — крикнул он Марине. «У тебя же кровь!» — в отчаянии воскликнула она в ответ. «Я сейчас!» И тут же на балконе появился Воловик, задыхающийся весь обсыпанный штукатуркой, пиджак у него был разорван. Смолякова связали. «Фу!» — отдуваясь, произнес Воловик. «Спасибо строителям. Двери все-таки при желании можно высадить. Плечом, например». Марина прибежала с мокрым полотенцем и, вытирая Игорю лицо, взволнованно лепетала, то дело косясь на лежавшего на полу возле стола Смолякова. «Ой, миленькие мои, спасибо! Ой, Игорек, он все-таки приехал, видишь?» — Проклятый, проклятый! — Ничего, — тяжело дыша, — ответил Игорь. — Он теперь опять уедет. Далеко. Будь спокойна.